Глава 18. Враг в твоем доме. Повод задуматься. Клич прочел меня, как детскую книгу. Еще тогда, в первый день нашего знакомства. Вот и сейчас он уже улыбался довольным, сытым котом, хотя я не сказал ни слова. Поэтому я ответил правду. Вы убьете его, поэтому я отказываюсь от предложения, но и помогать брату не буду. «Когда он навестил тебя?» — спросил Орлов, одной рукой пододвигая к себе граненый стакан, а второй поднимая графин с водой. В моей голове тут же мелькнула мысль. «Зачем он при каждом вопросе что-то делает руками?» «Позавчера». «Но не сам». «Стрела с запиской, и то, и другое я сжег». «Чья стрела?» Новый вопрос, а вместе с ним вода из графина полилась в стакан. «Эльфийская?» Ответил я и внезапно почувствовал, как виски на краткий миг сдавило болью. «Черт возьми!» «Что здесь вообще происходит?» «Что ж, ты сказал правду!» С наигранной ленью медленно проговорил Клещ. «Хочешь добрый совет? В следующий раз, когда твой младший брат даст о себе знать, сообщи нам. Иначе мы можем не успеть прийти на помощь к твоим родственникам. Кстати, есть мысль, зачем Константин убил вашего отца?» Он не мог этого сделать, ответил я, у самого от ярости сжались кулаки. «Вот, посмотри!» Орлов отставил стакан с водой, не сделав ни одного глотка, и быстро извлек из папки с документами фотографию. «Можешь забрать себе!» На фото, судя по качеству, сделанного с дешевого телефона, был Костя. В высоких ботинках почти до колен, черные штаны и куртка, больше похожая на кожаную броню. Но главное, что привлекло мое внимание — Это ножны на поясе и длинный узкий меч, который брат положил на плечо. «Снято, предположительно, через несколько минут после убийства твоего отца», — сообщил следователь, — «в сотни метров от его дома. Больше узнать нам не удалось, так что какие выводы делать, решать только тебе». Домой возвращался неспешно, по пути размышляя, к чему вообще мне все эти знания. Приняв решение, заехал на заправку и там позвонил брату, предупредив, что скоро приеду и не один. Я посчитал, что Михаил должен знать все, о чем мне рассказал следак. Орлов, конечно, манипулятор, но и у меня своя голова на плечах. По пути заскочил в один оружейный магазин, где внимательно осмотрел все оружие, висевшее на витрине. Увы, но стволов с рангом не нашлось. Пришлось заехать в другой, расположенный кварталом дальше, на противоположной стороне улицы. Здесь видимого оружия было мало, в основном все хранилось в оружейной комнате, куда мне точно вход заказан. Зато продавец оказался моим хорошим знакомым. Звали его Сергеем. И мы даже пару раз выезжали с ним осенью на уток. Здоровенный мужик, под два метра ростом и богатырской комплекции. «Здорово, тезка!» — поприветствовал он меня. «Опять за патронами!» «Привет, Серега!» «Шутишь? Мне тех запасов на полжизни хватит!» Усмехнулся я в ответ. «Да нет, хочу себе еще ствол купить». «Да нарезного созрел», — усмехнулся продавец. «Лицензию уже сделал? Или так? Чисто за советом прицениться». «Да, думаю, но пока с финансами туго. Мне бы что-нибудь старенькое, из быушного, чисто на всякий случай. А то на днях отдал ружье на реставрацию и все. Две недели без ствола буду». «Вот не поверишь». За сутки ты четвертый, кто спрашивает про старое оружие, нахмурился Сергей. Это часом не связано с малиновыми вспышками, про которые уже сутки весь интернет шумит. Слушай, я сам переживаю по этому поводу. Вот ты и подумал, а не прикупите ли мне второй ствол в пределах двадцати тысяч? Тебе по ушам ездить не буду. Скажу, как есть. Сергей понизил голос. «За старыми стволами силовики приходили. У меня на них глаз намётан. Не знаю, с какой службы, но очень серьезные люди. Так что вряд ли ты найдешь что-то из старого. Еще знакомая из Росгвардии звонила. Говорит, много народу за лицензиями пришли. Так что, тёзка, имей в виду, если хочешь получить оружие, озаботься найти хотя бы еще тысяч сорок, кто и двадцатки». «И поторопись. чую, скоро цены начнут расти». «Спасибо за добрый совет». Кивнул я и, чувствуя, что нужно поступить правильно, попросил. «Листок с ручкой дашь? Это важно». «Хм, держи». Сергей толкнул ко мне тетрадный лист и карандаш. «Что ж, и так сойдет. Главное, чтобы он после моей выходки не записал меня в идиоты». «Можешь написанному не верить. Я бы сам не поверил», — произнес я и начал быстро записывать все, что считал нужным. Накидав несколько предложений, вернул лист с карандашом продавцу. «Вот, настоятельно рекомендую прислушаться. Все, я поехал. Завтра, если все срастется, загляну за обновой. Нарезной ствол мне и вправду пригодился бы». Подъезжая к дому, я насторожился. У моего двора стоял чья-то легковушка, у которой все четыре двери были распахнуты. Как и калитка. В мой двор. По привычке заглушив двигатель, я докатился до угла своего забора и остановился. Не церемонясь, перемахнул через невысокий соседский полисадник. Дальше уже спокойно прошел вглубь двора и оттуда перебрался на свой участок, спустившись сразу за гаражом. Выглянул из-за угла и тут же увидел тело верного, под которым растекалась лужа крови. Скрипнув зубами, достал из нагрудной кобуры пистолет, дослал патрон в ствол и, не боясь быть замеченным, двинулся вперед, чтобы тут же заметить первого противника». Какой-то мужик только что вскрыл замок на двери гаража и теперь стоял в проеме, разглядывая, что есть внутри интересного. Он был настолько увлечен созерцанием, что не сразу заметил меня. А когда все же почувствовал неладное, было уже поздно. — Вперед, шагай! — тихо приказал я, уперев ствол в поясницу незваному гостю. — Черт! Да это же игрок! Да еще и первый уровень, а значит «бывалый». И имя говорящее — «Цыган». Похоже, я уже знаю, кто это ко мне пожаловал. Очутившись в гараже, отдал еще один приказ. На колени, руки за спину. Не дергайся, убивать тебя все равно не в моих интересах. Врал, конечно. За проникновение еще мог бы простить. Просто сдал бы Сизову и забыл. Но убийство верного... Тут уж извините, кровь за кровь. И плевать, что цыган игрок. Ну, рассказывай, сколько вас и зачем пришли ко мне? Мужик, ты бы поаккуратнее, а то у меня... Остриё ножа, выдернутого мной из притолоки, слегка погрузилось в шею чернявого, заставив того разом сменить тон. И, сука, трое нас, трое. Я круг и волына!» Зачем пришли? Я чуть повернул нож в ране. Острое лезвие легко справлялось с податливой плотью. Их, да что ты творишь, сука? За тобой пришли. Старший сказал, что у тебя класс необычный. Раз его никто не видит. А старший у нас кто? Я перестал давить на клинок. «Уважаемый человек, его все знают!» «Что сделали с девушками?» «Ты про бабу Круга, что ли?» Вполне натурально удивился мужик. «Так он не нашел ее, только Родаков и бабку визгливую!» «Мобильник есть с собой?» Задал я очередной вопрос, постепенно вырисовывая план дальнейших действий. Похоже, девчонки успели свалить. Скорее всего, через портал. А вот что произошло с Николаем, его женой и тещей? «Ага!» «Звони Кругу. Скажи, что нашел оружие эпического ранга». «Только не вздумай подать ему знак. Завалю». «Да ты и так меня завалишь!» — угрюмо произнес цыган. Он медленно засунул руку в карман спортивных штанов и тут же получил рукояткой пистолета по затылку. Удар оказался достаточно сильным, чтобы противник потерял сознание. Быстро связав игрока простой веревкой по рукам и ногам, я добавил кляп из ветоши, которая всегда имеется в любом гараже. И лишь после забрал у цыгана мобильник, простую кнопочную звонилку. Без труда разблокировал экран стандартной комбинации и быстро отыскал в телефонной книге номер Кругликова. Тут же набрал его. «Ну, ты чего?» — прозвучал из трубки голос Семёна. «Слышь, Круглый, я тут такое нашел! Произнес я, подражая голосу цыгана и отведя телефон от Орта полметра. «Дуйте сюда!» — и сбросил звонок. Положив телефон пленника на верстак, набрал на своем Сизова и принялся ждать. «Чёрт, да что ж ты так долго возишься, майор?» «Знаешь же, просто так не звоню». Хлопнула входная дверь дома. Я сбросил звонок. Быстро написал СМС. «У меня дома Кругликов с дружками. Девушки в плену». Отправив сообщение, тут же убрал телефон и принялся изображать бурную деятельность. Бросил на пол молоток и выругался, стараясь подражать голосу пленного. При этом чувствовал себя идиотом, потому как не верил, что Кругликов поведется на такую глупую постанову. Повелся. Только не Семен, а его второй товарищ — Он пошел прямиком в гараж, при этом заявив громко: Цыган, ты че творишь? Сказано же только посмотреть, какое к. Волына оказался здоровенным бугаем, шириной плеч, напомнив мне гномов, только ростом с меня, не меньше, бритый, налоса с низким, косым лбом и взглядом прожженного убийцы. Едва мы встретились с ним взглядом, я понял, этот не станет подчиняться моим приказам, а потому сразу же выстрелил ему в голову. Противник завалился внутрь гаража и почти одновременно с этим раздался звон разбитого стекла, а следом крик Семена: Эй, Глебов, ты чего такой осторожный? Собаку зачем убили? крикнул я в ответ из глубины гаража и тут же опустился на пол. Вовремя со стороны дома раздалась короткая автоматная очередь. В стенах тут же появилось несколько отверстий. Черт, хреново дело! Он же может меня просто случайно прикончить. Пистолет против автомата. Да к тому же я в замкнутом помещении. Похоже, придется бежать через портал. «Вот ты реальный идиот, Глебов!» — вновь подал голос Кругликов. «У тебя соседи грохнули, а ты за собаку переживаешь!» «Семен, ты же был нормальным мужиком. Что с тобой случилось?» Вновь задал я вопрос, укрывшись за мотоциклетной коляской. «Хоть какая-то защита от пуль?» «Так ты побывай там, где был я, тоже поумнеешь!» «А вообще я пришел, чтобы передать тебе приглашение от старшего. Дело у него к тебе». «Ага. Сейчас прямо разбежался. Иметь что-то общее с человеком, на которого работают вот такие сволочи, это надо быть идиотом или моральным уродом». Пиликнул телефон. Вжимаясь в пол, я достал из кармана трубку. На экране высвечивалось лаконичное. «Пять минут. Жди». «В общем, если тебя интересует сотрудничество с человеком...» который реально знает, что делать. Подъезжай к старым водоочистным города!» Вновь раздалось снаружи. «Все, бывай!» Ожидание растянулось в вечность. Стараясь не двигаться и даже дышать бесшумно, я вслушивался в происходящее за пределами гаража, но там было тихо. Лишь когда послышался звук приближающейся машины, а затем хлопнула дверь, позволил себе чуть расслабиться. Похоже, прибыла кавалерия. Топот ног, короткие отрывистые команды, звон разбитого стекла. Затем что-то громко хлопнуло, а под конец знакомый голос позвал с улицы. «Глебов, ты живой? И не я один. У меня тут пленные имеется. Выходить можно?» «Сиди на месте!» — раздалось в ответ, а следом в гараж заглянул боец в черной форме. Осмотревшись, он остановил свой взгляд на мне. «Откуда ствол?» «Майор Сизов выделил для самообороны», — ответил я, убирая оружие в кобуру. «Командир, вот это тело было живым, когда я его связывал. Правда, после уже стреляли, может, ему не повезло. Да, это игрок». Разберемся. Ты пока пройди в дом, смотрись как следует». «Вы взяли Кругликова?» На всякий случай поинтересовался я, хотя сам уже сделал для себя вывод. «Ушёл, гад. Через портал». Зло ответил командир отряда. «Тот самый, что несколько дней назад вручал мне телефон». Покинув гараж, я сразу попал под опеку двух бойцов балаклав, которые чуть ли не под руки завели меня на веранду. Отметив мельком разбитые стекла, решил для себя «Хрен с ними, зато сам жив-здоров». Дома царил бардак. Шкафы, ящики, комоды, их содержимое валялось на полу. Лишь оружейный сейф остался запертым. Я молча похвалил себя, что привык выполнять инструкции, и при моем отсутствии оружие оказалось под замком. Как рюкзак для выхода в другой мир. Но самое главное, что я обнаружил, — это послание от Полины. В моей спальне, дверь в которую выломали вместе с дверным косяком, на всю стену маркером красовалась надпись «Портал». «Это что?» — спросил один из бойцов, указывая на стену. «Послание для меня. Дома была и Номерянка, похоже, ей удалось сбежать отсюда в другой мир. А это послание куда?» «Жаль, соседи не смогли поступить так же», — заговорил второй боец. «Три трупа. Всех застрелили из чего-то убойного. Две женщины и мужчина». «Как так вышло, что вы сняли наблюдение с дома?» — поинтересовался я. «Ты не один, за кем нужно присматривать!» — раздался из коридора голос командира. «Лучше скажи, что-нибудь пропало. Я имею в виду игровые предметы». «Нет, все на месте», — ответил я, сам только сейчас понял, что все бойцы конторы теперь имеют статус игроков. А ведь не поверил Сизову, когда он сказал об этом. «Командир!» «Тут мобильный у соседей звонит», — раздалось из коридора. «Можно мне ответить?» — спросил я, а сам про себя подумал. Хоть бы это была Полина. Это может быть их дочь. Она игрок и тоже была здесь. «Игрок? Бурлак, неси мобильник сюда», — приказал командир штурмовиков. Звонок прервался, когда телефон уже передавали мне. Хорошо, что мобильный оказался не запароленный. Я тут же перезвонил. «Алло, мама?» — прозвучал в трубке знакомый голос. «Это Сергей. Полина, вы где?» Мы возле поселка известковый. Растерянно ответила девушка. А где мама? Полина, вы сможете добраться до города? Проигнорировал я вопрос соседки. Да, нас дядя привезет. Он живет здесь. Так где мама? Трубку Пришке передай, попросил я. Приша, это Сергей, с тобой поговорить хочет. Голос Полины чуть удалился. Две секунды ожидания, из динамика раздалось. Сергей, слушай меня внимательно, Пришка. Не отходи от Полины ни на шаг. Это приказ. А теперь вернее телефон. «Что вообще происходит?» В голосе соседки послышались истеричные нотки. Похоже, сердце дочери чувствует горе. «Сергей, что с родителями? Дай трубку маме или папе». «Не могу, Полина. Семён не нашел тебя и сорвал зло на них. Никто не выжил». Никогда не умел мягко подать информацию. Просто не видел в этом смысла. По мне, так лучше сразу сказать все как есть, а оттягивать – пустое это. Все равно правда вскроется, так зачем лгать?» Он мертв? Раздался из динамика голос, лишенный эмоций. Нет, сбежал через портал. Я думала, он только запугивает их, поделилась девушка своими мыслями. Сергей, можешь забрать нас? Ждите, позвони на этот номер, когда подъеду, ответил я. Найди в телефоне мамы Сергей брат, его набирай. Этот номер соседский. Мы попросили позвонить. Все, мы ждем. Я быстро. Отключив мобильник, молча под взглядами бойцов конторы убрал его во внутренний карман, после чего обратился к командиру. «Парни, вы тут хозяйничаете, а я отлучусь ненадолго. Девушек завезу в безопасное место и вернусь». «Добро», — разрешил старший группы. «Когда вернешься, опергруппа будет в курсе. Порядок не гарантируем, но тебя и девчонок отмажем». «Да, мужик, ты правильный, поэтому дам хороший совет. Не появляйся здесь». «А лучше вообще держись подальше от города. Желательно уехать. В другую область. Кругликов этот урод снова придет сюда. Спасибо. Учту», — кивнул я. «Ладно, мужики, спасибо вам за все». Выйдя на улицу, поспешил к своему мотоциклу, возле которого уже терлась местная пацанва. Дядя Сергей, здрасте! Крутой у тебя моцик!» — сообщил старший из них. Эпически усмехнулся я, на ходу набирая брата. Тот почти сразу взял трубку, и я обрадовал его. «Михей, я подъеду минут через пятнадцать. Ты сильно занят?» «Да, машина твоя понадобится. И еще. Можешь подготовить две гостевых комнаты. Я по приезде тебе все объясню». Натянув на голову, мотоциклетный шлем выкатил Урал на дорогу и собрался было его уже заводить, как перед глазами появилось окошко с текстом. «Игрок Парторг, ты обезвредил вражеский отряд и выполнил скрытое задание защита дома. Получено трофеев. Два простых кристалла. «Два КСО. Награда. Один простой кристалл. Один КСО. Плюс 30 к прогрессу уровня». Смахнув сообщение в сторону, я завел мотоцикл и плавно тронулся с места. не спеша докатил до поворота и лишь после прибавил скорость. Все же мотоцикл — вещь с большой буквы. Это тебе не машина. Тут встречный ветер напрочь выдувает все лишнее, даже из головы. И ни с чем не сравнимое ощущение. Возможно, поэтому я освободил разум от тревожных мыслей, сосредоточившись лишь на одной — делать из дома крепость или валить куда подальше. «Ну уж нет. Само собой сорвалось с моих губ. Это мой дом, и я не отступлю».